Орел — футболист. Для могучего орла степь бескрайняя мала. Он простора не боится, настоящая царь-птица. Ловит прямо на лету мяч, летящий в высоту. Все кричат «Каков орел! Мастер он играть в футбол!» А в ответ протяжный свист. Вовсе я не футболист. Показал лишь я крылом, что такое быть орлом.